Глава тридцать вторая «Давай, расскажи ей уже», — думал Харт, пока они одевались к ужину, но была еще одна вещь, которую требовалось прояснить, прежде чем она вышвырнет его на обочину, если решит вышвырнуть. «Пожалуйста, не вышвыривай меня», — мысленно умолял он ее, а вслух сказал «У меня есть предложение». Мерси подняла бровь, и хотя он весь трясся от волнения, он рассмеялся «Не такое предложение». «Ладно». «Выкладывай». Она влезла в платье и повернулась, перекинув волосы на бок, чтобы он мог застегнуть молнию. Возможно, это был последний раз, когда он делал такие интимные вещи, как застегивание ее платья, и в этой перспективе необходимость рассказать правду привлекала еще меньше. «Может, я буду тебе помогать? С работой?» «В каком смысле?» Она повернулась к нему, и он взял ее руки в свои. «Что, если я найму юриста, чтобы помочь отбиться от Каннингема и Эфтон? В смысле, ты заплатишь юристу?» Он кивнул. «Нет». Отказ был быстрее и решительнее, чем он ждал. «Разреши мне помочь». «Категорически нет. У меня есть деньги. Отлично, откладывай». Она отняла руки, и ему уже показалось, что он ее теряет. «На что? Я никогда их не тратил, и я...» «Я люблю тебя, — хотел сказать он, — но у него не было права на такое до тех пор, пока не расскажет о письмах. Я беспокоюсь о тебе и о том, что с тобой происходит. Я знаю, ты желаешь добра, но это мое дело. Если я сама не удержу его на плаву, в чем смысл? Подумай над этим. Только и всего. Уголки ее рта опустились, но это было недовольство, а не гнев. Ладно, подумаю. Но если отвечу «нет», ты должен это принять, ладно? Ладно». «Рассказывай, прямо сейчас!» — велел он себе, когда они повели Леонардо поиграть с палочкой в парк за ратушей, чтобы убить время до ужина, но снаружи было так ветрено, что пришлось бы орать, а ему не очень хотелось признаваться криком. «Дорогие боги, давай!» — молил разум, пока они с Мерси шли к дому ее отца, а Леонард трусил следом, но она взяла его под руку, и он так и не рискнул потерять ее. А потом они стояли на крыльце, открылась дверь, Рой пригласил их войти, и он потерял возможность сказать то, что должен. Теперь ему предстояло пережить семейный ужин у Берцелов, прежде чем сообщить Мерси о секрете, который засел внутри свинцовым шаром. Первое, что заметил хард дома у Берцелов, что здесь было громко, все, кажется, одновременно болтали и смеялись, и он никак не мог понять, каким образом всего несколько человек создают столько шума. Когда они зашли, Рой поцеловал дочь в щеку и улыбнулся Харту, пожимая руку. «Рад, что ты пришел!» «Спасибо, рад здесь оказаться!» Это была не совсем правда, но Рой хлопнул его по плечу приветливо и вовсе не угрожающе, и Харт почувствовал, как расслабляется спина. Он пошел вслед за Мерси к семейному алтарю и посмотрел, как она окунает пальцы в чашку с соленой водой и касается материнского ключа. Потом она прижала пальцы к его груди, туда, где висел ключ его матери, и он понял, что если она порвет с ним, когда узнает про письма, он сломается и обратно уже не починится. «Явились!» — завопила из-за спины Мерси ее сестра Лилиан и бросилась обнимать его за пояс, так же, как обнимала на празднике Дня Основателей, как Диана обнимала его с девятнадцати лет, и ему не было неприятно, потому что он не сомневался, она не стала бы так встречать, если бы сочла недостаточно хорошим для Мерси. Он обнял ее в ответ, но несколько нервно. «Ты знаком с Дэнни?» — спросила Лил, ухватила Харта за запястье и потащила через столовую в кухню, где Зэдди над плитой выделывал акробатические номера с луком и большой сковородой, а на стол рядом с ним опирался рыжий мужик. «Ты, наверное, Харт, я муж Лил, Дэнни. Рад познакомиться». Харт пожал протянутую руку, Дэнни склонился к нему и прошептал. «Они кошмарные, но ты привыкнешь». Лилиан коснулась руки Харта. «Волнуешься?» «Не волнуйся. Выпей винца Дорогой, налей Харту». Дэнни послушался, выудив из шкафа бокал. «Меня понизили отцу шефа до официанта. Этот мне не дает даже чеснок порубить». Азадь фыркнул у плиты. «Ты это называешь порубить?» «Харт быстро пьянеет», предупредила Мерси Дэнни. «Не горячись». Лилиан взяла у мужа бутылку и наполнила бокал Харта до краев. «Ух, будет весело. Давай, выпей за меня, а то мне нельзя. Тебе так повезло, что ты не беременный». Лил театрально охнула и отставила бутылку на стол. «Так ведь?» Харт без зеркала знал, что зарделся от макушки до пяток. «Вроде нет», — лилиан расхохоталась. Она совсем не напоминала сестру, но смеялись они одинаково. Дэнни обнул жену и прижал лицом к себе, чтобы спасти Харта от дальнейшего смущения. «Прости ее, у нее фильтр барахлит. Но ты все равно меня любишь, невнятно», — сказала Лил в мужнин свитер. «Да». «Соленое море», — подумал Харт. «Они очаровательные, просто очаровательные». Вечер с семьей Мерси очень напоминал ужины у Альмы и Дианы, только шума куда больше. В этом доме было уютно, он чувствовал это всем телом. Когда они уселись за стол, он уже не ощущал себя чужаком и совсем не испугался, когда Рой заговорил с ним за картошкой в мундире. «Ты говорил, что из арвонии да, сынок? Болеешь за анимонов?» «Серьезно, пап?» — влезла Мерси. «Он только присел, и ты уже пытаешь его насчет морского пола?» Но Харта одолела нелепое желание обнять этого грузного здоровяка, который назвал его сынком, и если Рой Берцел хотел обсудить профессиональное морское поло, Харта это всецело устраивало «В детстве болел за анимонов, но я полжизни работаю в Тандрии, так что теперь переметнулся к гигантским кальмарам бушонга». Глаза Роя затянулись дымкой, он хлопнул Харта по спине. «Дельный мужик! Он мне по душе кексик!» Харта заполнила тепло, и красное вино, которое он едва пригубил, не имело к этому никакого отношения. Сидя на ужине Берцелов, слушая, как родные Мерси перешучиваются, подначивают друг друга, смеются, он понял, что тоже начинает их любить. «Если он каким-то чудом не потеряет Мерси, то сможет стать частью их семьи. У него снова будет семья». Внутрь просочилась струйка трусливого искушения. Так ли скверно, если он никогда не расскажет Мерси, что был ее тайным другом по переписке? Чем теперь поможет признание о письмах? Ничем. Признайся, он им может потерять все, а если оставит рот на замке, обретет очень многое. И уж, конечно, дакерсон как-нибудь в этом убедит. И едва он решил, что связанное с припиской «прошлое» должно исчезнуть без следа, как Зедди, никто иной, а именно Зедди, запустил процесс краха его жизни, подняв бокал и возвестив. Захар Таральстона получил болт в бочину и чуть не помер, а два дня спустя уже сидит на семейном ужине у Берцелов. Стол не отозвался восторженными криками. Рой, Лилиан, Дэнни и, хуже всего, Мёрси уставились на него с разными оттенками ужаса или тревоги. Хартнут Ром чуял, что дело плохо, хотя разумом и не понимал, почему. Мёрси набросилась на него. «Ты сказал царапина. Тебя подстрелили? Чуток. Как можно подстрелить чуток?» Голос Мёрси взвился. «Заживает быстро, так что я не хотел тебя пугать». «Конечно, я испугалась. Поверить не могу, что ты не сказал. А ты откуда узнал?» Последний вопрос был обращен к Зэдди, и тут Харт понял, что он конкретно облажался. «Утром пришло письмо от пена «Как это ты получил письмо от пена В Танрии нет ящиков Немкелимов». «Ага, но они с Хартом дали взятку своему Немкелиму, чтобы тот забирал письма». Мёрси медленно обернулась к Харту, потрясённая и сердитая. «Я?» — начал он, но дальше не продвинулся. а В ушах грохотала кровь. «Ты сказал мне, что не можешь отправлять письма из Стандрии. Я не совсем так сказал». Едва договорив, Харт понял, что ошибся, о чём свидетельствовали ледяные кинжалы, летящие из глаз Мёрси и пронзающие его грудь. Зэдди сел и склонился к лилиан «Харт попал!» «Он что, соврал тебе?» — пискнула лила и в в и яростный взгляд. Мерси хлопнула ладонью по столу. «Никого из вас это не касается!» Она ткнула пальцем Харту в лицо. «Кроме тебя! Пошли!» Харт чувствовал, как в ней будто в чайнике кипят гнев и унижение, когда она встала и чеканно вышла в дверь, которая хлопнула, едва он вышел следом на крыльцо. Он поднял ладони, извиняясь. Руки крупно тряслись. Он терял ее прямо на глазах и уже чувствовал, как радость утекает песком меж пальцев. «Ни слова. Всю дорогу до дома я буду пытаться успокоиться, чтобы не придушить тебя», — предупредила она. Харт робко кивнул. За дверью поскреблись и заскулили, и кто-то приоткрыл ее, чтобы выпустить Леонардо, а потом снова закрыл. Псу не было дела до неизбежного краха жизни Харта, и он щеночком скакал вокруг. Путь до квартиры Мерси был трудным, но слишком коротким, и Харт не успел придумать приемлемого объяснения, зачем соврал насчет писем из Станрии. Теперь его могла спасти только правда, да и она вряд ли. Он проследовал за Мерси и Леонардом через контору Берцел и сын поднялся по лестнице, но дальше порога зайти не посмел, так что просто закрыл дверь за собой и навалился на нее спиной в поисках опоры. Мерси прошла в зону кухни, достала из шкафчика стакан, налила воды и выпила залпом, стоя спиной к харту. Когда вновь обернулась, в глазах больше не было ярости, только боль, и это было бесконечно хуже. «Я не понимаю, зачем скрывать от меня свое ранение, или зачем врать насчет почты и стандрии? Все думаю, о чем еще ты не говорил?» понимаю «Давай начнем с того, что тебя подстрелили. Почему ты мне не рассказал? Наверное, показать будет проще». Он расстегнул рубашку и поднял майку, чтобы размотать бинты и показать розовый шрам под ними. Мерси подошла осмотреть рану, а скорее ее отсутствие. Не нужно было быть доктором, чтобы понять, рана от мини-арбалета не может и не должна заживать так быстро. Харт прислонился головой к двери. Он не знал, о чем хотел бы поговорить меньше, об этом или о письмах. Доктор не сказала прямо, но я понял, что этот болт должен был стать смертным приговором. «Однако же вот он я», — сказал он потолку. Харту казалось, что он взял лом и вскрывает себя перед Мерси. Она простила его достаточно, чтобы погладить по животу и коснуться груди над сердцем под ключами. «Ты хоть представляешь, как я рада, что это не смертный приговор?» Он задумался, будет ли она рада, что он не умер на исходе ночи. Взял прядь ее волос, провел пальцами. Когда мне было семь, дедушка взял меня в цирк в городе. Я был в восторге, но первым делом мы попали на шоу уродцев. В том шатре почти все были полубогами. Я увидел там одну женщину, бессмертную, которая жила уже триста лет. Дело в том, что тело продолжало стареть. Я помню, что подумала, она не настоящая, она не похожа на человека, но потом подошел, и она открыла глаза, ярко-розовые. Я все кричал и кричал, и дедушке пришлось отвезти меня домой. Но с тех пор эти глаза преследуют меня всю жизнь, каждый день. Мерси уложила голову, ему на грудь и обняла. Он приехал в «Этернете», чтобы рассказать о письмах, но внезапно понял, что собирается рассказать нечто иное поважнее. Семнадцать лет он валуном носил вину на душе. Теперь собирался сбросить этот камень и пусть катится с холма, чтобы там дальше не случилось. Если Мерси после этого не отправит его собирать чемоданы, то простит что угодно. «Давай присядем», — предложил он. «Ладно». Она пошла следом. Он сел на диван и порадовался, что она села рядом, а не напротив, в кресло, куда ему было не дотянуться. Он взял ее за руку, пока еще мог, и сказал... Я не в первый раз выжил, хотя должен был умереть, но я забегаю вперёд. Надо начать сначала. Я вырос на дедушкиной ферме в Орвонии. Нас было трое. Я, мама и дедушка. Бабушка умерла до моего рождения, а тётя пати уже вышла замуж, когда появился я. Славное место для того, чтобы растить детей. Но речь не о том. Одно из моих первых воспоминаний — огонёк, плывущий по свежезасеянному кукурузному полю — Я помню, как спросил у мамы, что там такое, но она будто не поняла, о чем я спрашиваю. Я видел их и дальше, и к шести-семи годам уже понял, что мама их не видит, и дедушка тоже. Он умер, когда мне было девять. Удар. Упал замертво на поле прямо передо мной. Когда я увидел, что из его тела выходит такой же огонек, я, наконец, понял, что видел. Мерси сжала его руку. «Ты видишь души?» Он кивнул. «Как мамина покидает тело, я тоже видел. Такой вот потрясный талант полубога». Вместо ответа Мерси погладила его по руке. «Это не все», — сказал он, и долго сдерживаемые слова полезли в рот, желая вырваться. Когда я попал в Танрию, меня учил человек по имени Билл Кларк, но он был не просто наставником, он научил меня основам, но еще он слушал меня, будто я говорил что-то важное, будто я был не просто пацан-несмышленыш. Он не хотел, чтобы я отставал по учебе, так что завел мне читательский билет и высмеивал, когда я начинал бурчать насчет чтива, истории, философии, астрономии и всякое такое». В те дни я был словно губка, и он взял на себя ответственность, чтобы я впитывал правильные вещи. У него был прочнейший моральный компас, и он показывал собой пример того, каким следует попытаться стать, не то чтобы у меня получалось жить по этим правилам». Мерси пихнула его. «Не суди себя строго. Уверенно он гордился бы тобой, если бы увидел сейчас». Он не стал мешать ей думать о нем лучше, чем следовало. Дальнейший рассказ мог изменить ее мнение». Знаю, что где-то есть бог, который меня зачал, но Билл стал мне отцом. Так что, когда я приехал в Танрию и заметил там кучку летающих душ, больше, чем когда-либо видел за раз, я рассказал ему об этом. А потом уложил первого бродягу, и из него вылетела такая вот душа. Так что все те, кто верит что человеческая душа обитает в аппендиксе, и что бродяги — это непрекаянные души, захватившие тело, они правы. Ты знаешь, откуда берутся непрекаянные души? Харт покачал головой, знаю только что их полно в тандрреи таких кто не смог уйти в загробную жизнь по той или иной причине, не знаю почему, но они застряли там когда находят труп или убивают кого-то то, то занимает его вот так они живут таким вот печальным образом, так что можно проколоть аппендикс на душа вылетает наружу и ищет другое тело, если убить бродягу вне танреи душа пролетает сквозь углу и снова застревает ей не догадывалась это потому что я никогда никому не рассказывал кроме билла но почему хард пальцем мягко разгладил удивленную морщинку у нее на лбу и провел по чертам лица такого прекрасного в мягком свете газовых фонарей льющимся в гостиную тут никто ничего не сможет поделать а мне ли не знать я пытался мы оба пытались мы с биллом в смысле спросила она с густой тревогой из него Он обнял ее, и она прижалась к нему. «Пожалуйста, не бросай свой утыкательный уголок», — мысленно взмолился он. «Я не только души вижу. В сердце Танрии в секторе 28 посреди поля стоит дом. Никто больше его не видит, а я вижу. И, наверное, эти души тоже, там обычно толпятся бродяги. Потому что хотят войти? Потому что не хотят входить? Потому что не хотят, чтобы кто-нибудь открыл ту дверь?» «Это просто дом или тот самый дом?» — тихонько потрясенно спросила она. «Я уверен, что тот самый». Она замерла в его объятиях, повисла долгая тишина, и, наконец, Харт горько рассмеялся. «Самое безумное, что он выглядит, как мой дом, в смысле дом моего детства, в котором я вырос на ферме, точно как он, невероятно». Он верит, что каждый видит собственный дом, когда отправляется в дом неведомого, но, кажется, видеть его при жизни не полагается. Я везучий. Думаешь, ты видишь собственную дверь в загробный мир, ждущую тебя в Танре? Я думал, а ты боишься, что не сможешь. Мёрси не договорила, но Харт понял, как закончить. Не уверен, что это такое или почему оно там, зато точно знаю, что большинство людей ему бы не поверили, даже слушать не стали бы, пацан. Билл выслушал, он и предположил, что это дом неведомого. В те дни мы еще разбирались, что делать с бродягами. Много маршалов лишились жизни на посту. Билл знал этих людей, дружил с ними. Так что он начал размышлять, что будет, если я дойду до того дома и открою дверь. Может, души всосет внутрь. Может, мы избавимся от всех бродяг разом и навсегда. Может, спасем много жизней. Мерси так стиснула его, что нечем было дышать, но он продолжил рассказ. Когда мне было девятнадцать, мы решили попробовать. На полпути от деревьев до дома появились бродяги. Они навалились со всех сторон. Я в жизни столько не видел. Билл зажег сигнальную ракету и велел мне пробираться к дому, а он будет прикрывать. Ну, я сделал, как велено. Бросился бежать. Половина побежала за мной. Боги, они такие шустрые. Бродяги всегда намного быстрее, чем тебе кажется. Пришлось остановиться и отбиваться. Я оглянулся и увидел Билла. Его окружили со всех сторон, он истекал кровью, голова, рука, отовсюду шла кровь. Он заметил, что я медлю, и когда закричал мне, чтобы не стоял на месте, когда на миг прекратил сражаться, они... они погребли его, не знаю, как еще описать. Они навалились на него, и больше я его не видел». Он велел мне бежать, добраться до дома, но я не смог оставить его умирать вот так, так что побежал к нему. Пытался уложить каждого бродягу, который навалился на него, но они и в меня вцепились. «Ох, Харт! Дай договорю, дай выговорюсь!» Он прижал ее к себе так сильно, что боялся причинить ей боль, но будто не мог остановиться. Я справился. Уложил их всех, но подошли еще, и я не знал, что делать, потому что Билл был все еще жив». Он лежал на земле, и, блин, Мерси, ему было совсем худо. И он сказал мне, умолял меня не отдавать его им, так что я... Так что я... Боже мой... Так что я сделал так, чтобы из него бродяги не получилось. Мерси не откликнулась, да он и не знал, услышит ли ее ответ. Он был далеко, стоял на поле, глядя, как боль кривит лицо Билла, когда Харт протыкает рапирой его аппендикс». Когда он заговорил, вновь голос был ровный и нездешний. Остальные бродяги окружили меня, но я стоял и смотрел, как душа била, полетела к тому дому, открыла дверь и пропала внутри. «А ты? Что случилось с тобой?» Мерси выскользнула из его рук и посмотрела на него со всем возможным сочувствием и добротой, и слеза, которую Харт не хотел бы проливать, покатилась у него по щеке. Сейчас, когда он все рассказал и отправил эту историю в неизвестность, он знал, что если взглянет на Мерси, совсем расклеится, так что глядел мимо в темный дверной проем ее спальни. Прибыли маршалы, заметив наш сигнал. Уложили остальных бродяг и отвезли меня в больницу. Я выздоровел, хотя не должен был. То поле могло бы стать моей могилой. Та дверь предназначалась мне, но в нее ушел Билл. Харт вытер мокрые щеки. Надо было вернуться и попробовать завершить начатое. Нет. Но я не вернулся. Не смог. Не смог заставить себя вернуться. Дом все еще там, но я даже теперь не могу смотреть на него. Мерси погладила его по волосам, вытерла большими пальцами все еще слезящиеся глаза. Не смей туда возвращаться. Даже не думай пытаться снова открыть эту дверь. Открой я эту дверь семнадцать лет назад, сделай я, как велел Билл, он мог бы остаться жив. «Или вы бы оба умерли? Ты не знаешь, бессмертен ли ты, Харт, и понятия не имеешь, что там за той дверью, как не знал и Билл, если уж на то пошло». «Ты что, не понимаешь? Я все равно, что убил его!» «Нет, не убил!» Она схватила его за плечи, но он отшатнулся от ее сочувствия, которое его даже раздражало, и отодвинулся на диване. Она погладила его по руке, но он замер под ее прикосновением. Он не заслуживал утешений, он не заслуживал ничего хорошего, раз уж бил, всего из-за него лишился. «Не надо пытаться стереть мою вину, ладно? Не сотрется!» «Я не пытаюсь стереть вину, я пытаюсь переложить ее на виновного!» Слова просочились внутрь ядом, потому что если виноват был не он, оставался только еще один человек, о ком она могла вести речь. Раздражение обратилось холодной враждебностью, стиснуло сердце ледяными пальцами. Он отпрянул от прикосновения Мерси. «Не надо!» — предупредил он, но Мерси не уловила. Она полыхала гневом, и гнев предназначался Биллу Кларку — «Мне все равно, как сильно ты любил этого человека. Ты был ребенком, он был взрослым, он отвечал за тебя и за твое благополучие, но попросил рискнуть жизнью. И ради чего? Я маршал. Он был маршалом, вся работа — это риск. Маршал или нет, но взрослый человек, который просит девятнадцатилетнего сделать до глупости опасную вещь, определенно не человек с моральным компасом. Ты его не знала». — Может и нет, но я знаю вот что. Пену девятнадцать. Попросишь его открыть ту дверь? Он ее не видит. Не в этом дело. Харт застыл в статуе ледяного гнева, и раз он не стал отвечать на вопрос, Мерси ответила за него. Ответ — нет. Ты не попросишь, потому что у тебя то моральный компас есть. Она была права. Ни при каких обстоятельствах Харт не попросил бы дакерса сделать то, что много лет назад попросил Билл, и он ненавидел ее, ведь она поняла нечто, чего он ухватить не смог. Он будто снова спорил с Альмой. Одним вопросом она смела все, что он знал или думал, что знал о себе, о Билле, о мире, как он его понимал. Он поднялся на ноги и пошел к двери. «Что ты творишь?» «Ухожу». Она побежала следом, встала перед дверью, скрестив руки. «Харт, поговори со мной». — Зачем? Чтобы ты рассказала мне, что лучший человек в моей жизни был мудаком, хотя ты вовсе его не знала? Я не говорю, что он был плохой. А верно, у него просто не было морального компаса. — Это твои слова. Мерси сжала виски и глубоко вздохнула. Когда снова заговорила, голос был спокойный, но под поверхностью дрожал гнев. — Может, не надо было говорить этого, но тебе нужно понять, что ты не виноват в смерти Билла. Он сам оказался в той ситуации и тебя в нее затащил. — Так что нет, я не думаю и не желаю думать о нем хорошо. И неважно, знала я его или нет. Посмотри, что с тобой из-за этого стало. Ее правда больно ударила его. Он так сжал зубы, что едва протиснул сквозь них едкий ответ, злобно кривя зубы. — Да, я просто кошмар, правда. Прекрати выворачивать мои слова. Я пытаюсь тебе помочь. Не нужна мне твоя сраная помощь. Он ушел в спальню в поисках рюкзака, но Мерси пошла следом и встала в дверях. «Конечно. Тебе ничего ни от кого не нужно. Замечательно справляешься сам». Леонард валялся на кровати, раскинув брыли на рюкзаке Харта. Он поднял влажные глаза и заскулил. И этот звук отразился в боли и обиде копящихся у Харта в душе, потому что Харт не справлялся. Вот почему он в итоге пришел к письму со словами «Я одинок», которое добралось до единственного человека, способного стереть его в порошок человека прямо сейчас стирающего его в порошок надругательством над памятью о Биле Не уходи вот так, сказала Мёрси, пока он пытался вытянуть из-под Леонарда рюкзак. но Пёс решил, что это такое перетягивание игрушки. Теперь Харт держался за лямку, а зубы Леонарда сомкнулись на днище. Пёс и рычал, радостно колотя обрубком хвоста. Харт попытался выдернуть рюкзак, но Леонард не отпускал. "Отдай", потребовал он. "Харт, прошу тебя, успокойся на минутку и поговори со мной". "Отдай!" Он потянул сильнее, и лямка оторвалась. Леонард отпраздил победу тряся рюкзак как пойманную добычу и вещи разлетелись по всей комнате зубная щетка харта расческа дезодорант чистая рубашка и белье книжка из библиотеки письма мерёрси леонард все еще довольно рычал но в комнате воцарилась мерёртвая тишина Харт в бессильном ужасе наблюдал как мёрзси уставилась на пачку писем перевязанных бечевкой и ее собственный почерк глядел на нее в ответ кому другу Недавняя злоба Харта испарилась, вся, целиком. Он не мог вздохнуть, ни набрать воздуха, ни выпустить его. мерси позвал он высоким тонким голосом. Она резко повернулась, распахнула дверь квартиры и полетела вниз по ступенькам. Харт рванулся за ней. мерси постой!» Она забежала в кабинет и зажгла газовый фонарь. Потом пошла к шкафчику с документами и повела пальцами по надписям на ящиках бормоча «Кого ж ты привёз недавно?» Харт потянулся к ней, но она отпрянула, дёрнула на себя ящик и принялась перебирать папки «Клейтон», «Кофендафер», «Кордова», «Кушман». Она выхватила папку и ткнула Харту, у него внутри все оборвалось, такая ярость читалась на ее лице. Она бросила папку на стол и открыла. Рапорт был написан почерком Харта. Угловатые буквы, которые она знала, не хуже, чем свои собственные. Она яростно глядела на него и ждала, что он скажет. Грудная клетка вдруг оказалась слишком тесна для растущего отчаяния, но Харт не мог придумать ни единого слова, которое могло бы починить то, что разрушила скрытые правда «Ты знал, — полыхала она, — ты знал с самой птички и ничего не сказал!» Он не отрывал взгляда от рапорта, всей душой жалея, что никак не может уничтожить эту улику против себя. «Посмотри на меня!» — приказала она. Он сделал, как велено, и ее яростные слезы прожгли дыру у него в груди. От ярости ее всю трясло, и волосы дрожали в ореоле света. «Ты прикинулся, что... А потом переспал со мной?» «Я могу объяснить...» «Нет, ты мог объяснить раньше, но не стал. А теперь не можешь, потому что я не намерена выслушивать твои оправдания». Вокруг все рушилось. Он терял ее, всю ее, и Мерси, и ее письма. «Ты должна мне поверить», — умолял он. Она прервала его горьким яростным смешком. «Прости, что? Я должна тебе поверить? С чего бы? Чтобы ты придумал еще какой-нибудь способ пробраться ко мне в штаны? Я бы ни за что». Ты бы ни за что что не солгал бы мне? Харт спрятал лицо в ладонях. Он был не в силах вынести ненависть, льющуюся из нее. «Я не хотел лгать», — провыл он в ладони, но она отняла его руки от лица. «Нет, хотел. Именно что хотел. Нельзя нечаянно солгать. Солгать — это сознательный выбор. Мерси, прошу тебя, мне так жаль. Не нужны мне твои извинения. И знаешь что? Ты мне тоже не нужен». Эти слова она не выкрикнула, она их произнесла равнодушно и четко, и это его убило. Он больше не плакал, он больше не чувствовал ничего, он больше не жил, он существовал. Вот и все. «Чтобы ноги твоей здесь больше не было», — велела она голосом ледяным, как соленое море. «Если надо завести тело, посылай Пэна, понял?» Он не мог ни думать, ни говорить, смог лишь кивнуть. «А теперь убирайся». Он не помнил ни как ушел, ни как закрыл за собой дверь, ни как сел в баржу. Несколько часов ехал и не знал, нигде он никуда направляется. Доехал до двухполосной водострады, когда нахлынула мучительная боль. Он свернул на обочину и дрейфовал в море. Его тошнило слезами, но он не мог сдержаться. Хлюпал, как ребенок, кашлял и хватал воздух. Он даже не знал, что взрослые умеют так плакать. Наконец он окончательно вымотался, свернулся в кабине и уставился сквозь лобовое стекло на холодные звезды, на богов, которые пришли и ушли и были забыты. Смотрел, как над головой вращается небо, и мог думать только об одном — сердце разбито, он сам разбит.